зажег свечу из запасенных на случай аварии на электростанции. Поставил свечу на ночной столик и отключил электричество в доме. Уже в кровати подле Мэри он смешал коньяк с горячей водой и достал из красных коробочек таблетки. «Мы чудесно прожили все годы с тех пор, как поженились», — тихо сказала Мэри. Спасибо тебе за все, Питер. Он притянул ее к себе и поцеловал. И для меня это было замечательное время, сказал он. И на этом кончим. Они взяли таблетки и запили приготовленным питьем. Тот вечер Дуайт позвонил в Харькове Мойре Дэвидсон. Набирал номер неуверенный, соединит ли станция, а если соединит, подойдет ли кто-нибудь к телефону. Но автоматическая станция еще работала, и Мойра почти сразу подошла. Смотричка, сказал Дуайт, а я сомневался, снимет ли кто-нибудь трубку. Как у вас дела, детка? Плохо. По-моему, маме с папой остались считанные часы. А вы сами? Примерно так же, Двайт. А вы? Ну, в общем, так же. Я звоню, чтобы пока попрощаться, детка. Завтра утром мы выйдем на Скорпионе и затопим его. Вы не вернетесь? Спросила Мойра. Нет, детка. Нам не следует возвращаться. Осталось выполнить последнюю работу, и мы совсем покончим. Он помедлил. «Я звоню, чтобы поблагодарить вас за эти полгода. Мне очень помогло, что вы были рядом». «Мне тоже это очень помогло», — сказала Мойра. «Дуайт, «Ну, если только сумею, можно я приеду вас проводить?» Он поколебался, ответил не сразу. «Ну, конечно». Но нам нельзя задерживаться, люди уже сейчас очень слабы, а завтра будут еще слабее. В котором часу вы уходите? Отчалим восемь, как только станет совсем светло. Я приеду, — сказала Мойра. Он попросил поклониться за него отцу с матерью и повесил трубку. Мойра прошла в спальню к родителям. Они лежали в настоящих рядом кроватях, обоим Было много хуже, чем ей. Мойра передала им привет от Дуайта. Потом сказала, что хочет съездить в порт. Вернусь к обеду, пообещала она. Мать сказала, конечно, поезжай, попрощайся с ним. Он тебе был добрым другом, но если, родненькая, не застанешь нас, когда вернешься, то ты должна понять... Мойра подсела к ней на край кровати. Так плохо мамочка. К сожалению, родная. И папа сегодня еще хуже, чем мне. Но на случай, если станет совсем скверно, у нас есть все, что нужно. Со своей постели слабым голосом спросил отец. Дождь идет. Сейчас нет, папа. «Пойди, пожалуйста, отвори ворота скотного двора, те, что выходят к сараям, хорошо? Все остальные ворота открыты, но скоту нужен доступ к сену. А сейчас же пойду и открою папа. Может быть, еще что-нибудь сделать?» Отец закрыл глаза. «Передай Дуайту мой сердечный привет. Жаль, что он не мог на тебя жениться». «И мне жаль», — сказала Мойра. «Но он не из тех, чьи чувства переменчивы». Она вышла в темноту, отворила ворота, ведущие в сторону сараев. Проверила, открыты ли все остальные коров, нигде не было видно. Мойра вернулась в дом и сказала отцу, что исполнила его просьбу. Он явно успокоился. Больше родителям ничего не было нужно. Она поцеловала обоих, пожелала им доброй ночи и пошла к себе. Перед тем, как лечь спать, завела свой маленький будильник и на пять часов, вдруг уснет. Но она почти не спала. За ночь четыре раза выходила в ванную, выпила полбутылки коньяку, единственное, что не вызывало рвоту. Когда прозвонил будильник, она поднялась, приняла горячий душ. Это ее немного подбодрило, надела красную блузу и брюки, то, что было на ней в день первой встречи с это много месяцев назад. Тщательно подкрасилась, надела пальто. Потом тихонько отворила дверь родительской спальни, заглянула внутрь. Отец, видимо, спал, но мать, лежа в постели, ей улыбнулась. Мойра тихо подошла к матери, поцеловала ее, вышла и неслышно затворила за собой дверь. Она достала из складовой непочатую бутылку коньяка, вышла к машине, включила зажигание и выехала на дорогу в Мельбурн. Не доезжая, Оукли в тусклой предрассветной мгле остановила машину на пустынной дороге, глотнула прямо из бутылки и поехала дальше. Она проехала через безлюдный город и дальше мимо унылых однообразных заводских зданий к Стауну. В порт приехала около четверти восьмого. У раскрытых ворот никто не сторожил. И она проехала прямиком к причалу, где стоял авианосец. У тропа не было ни часового, ни дежурного офицера, никто ее не окликнул. Мойра поднялась на корабль, пытаясь вспомнить, как шла с Дуайтом, когда он ей показывал подводную лодку и вскоре набрела на американского матроса, А он указал ей проход между стальными переборками в борту, откуда спущен был трап на скорпион. Мойра остановил другого матроса, он как раз шел к трапу. Если увидите капитана Тауэрса, может быть, спросите, не поднимется ли он сюда, я хотела бы с ним поговорить. А как же леди с готовностью, ответил матрос. Прямо сейчас ему и скажу. Вскоре появился Дуайт, по трапу поднялся к ней. У него совсем больной вид, как у всех нас, подумал Смойри. Не считаясь с тем, что на них обращены чужие взгляды, он взял ее руки в свои. «Как славно, что вы пришли со мной проститься», — сказал он. «А что дома, детка? Очень плохо. Папе с мамой совсем недолго осталось, и мне, я думаю, тоже». Сегодня для всех нас все кончится. Она замялась, потом вымолвила. Дуайт, я хочу вас, Гуи, о чем попросить? О чем, детка? Можно мне пойти с вами на Скорпионе? Мойра помолчала, потом договорила. Думаю, мне не зачем возвращаться домой. Папа сказал, я просто могу оставить форт на улице. Машина ему больше не понадобится. Можно мне уйти с вами? Он молчал так долго, что Майер поняла, ответом будет нет. Сегодня утром меня об этом же просили четыре человека, сказал наконец Дуайт. Я всем отказал, потому что дяде Сэму это бы не понравилось. Я командовал этой лодкой, соблюдая все флотские правила, и не отступлю от них до конца. Я не могу вас взять на борт, детка. Каждый из нас должен принять то, что ему выпало. Что ж, пусть так, глухо сказала Мойер. Потом подняла на него глаза. Подарки при вас? Да, конечно. Я все это беру с собой, спасибо вам. Расскажите... Обо мне Шейрон. Нам нечего скрывать. Дуайт коснулся ее руки. Сегодня вы и так же, как в тот день, когда мы встретились впервые. Мой расслабо улыбнулся. Пусть он все время будет занят. Не давать ему задумываться. Не то как бы он не расплакался. Справился я со своей задачей, Дуайт. Прекрасно справились. Он обнял ее и поцеловал, и на мгновение она прильнула к нему и сразу высвободилась. Не стоит длить пытку. Все, что мы могли сказать друг другу, уже сказано. Когда вы отплываете, очень скоро снимаемся с якоря минут через пять. А когда потопите, Скорпион, Дуайт минуту подумал. Тридцать миль по заливу, и потом еще двенадцать. Сорок две морские мили. Я не стану терять время. Скажем, через два часа и десять минут после того, как отчалим.